11. Реальность, как она есть. Расширенное совещание, больше походившее на заговор, проходило в квартире Миланы. Собрались Рудаков, Накана, Леха и Алик. К сожалению, Иван никак не прояснил ситуацию с адвокатом Ноткиным. «Ничего нет. Только горы бумаг с протоколами опросов. Когда их соберут, появятся тома. Уголовные дела он не вел, бюджетными хищениями не занимался. На нем только предприятия были и постоянные клиенты вроде вашей семьи. Сложилось впечатление, что риск он не любил. Тем более странно, за что хорошего чела продырявили. Значит, не совсем хороший был. Почему так долго эти опросы? Недовольно буркнула Милана. Потому что свидетельские показания, дорогая Милети, записывают на бумаге. Свидетель потом читает, что записали с его слов. Ставит подпись. А людей много. Нужно всех опросить. А до этого найти таких, кто добровольно согласится дать показания. А еще нужно ознакомиться со всеми делами, которые Ноткин вёл в последнее время. Возможно, там есть улика. Например, были трения с влиятельными людьми, или он кому-то помешал. Вариантов много. Следовательно, и времени на них уходит много. Миледи, ты хоть бы по телеку посмотрела что-нибудь из детективного арсенала. Просвещаться надо. Ой. Отмахнулась от него она. То, что в телеке показывают, и жизнь. Большая разница. Вы все сами так говорите. «Кто это все?» — вытаращился Рудаков. «Леха, например». «А, ну раз Леха...» «Когда ты стал главным экспертом, Лешка?» «Я всегда слыл знатоком», — ухмыльнулся тот. У Миланы не было настроения поддерживать легкие шуточки. Она думала только об одном. А сейчас напомнила Рудакову. «Ты говорил?» «У тебя есть мысли?» «На той мысли, что их нужно упорядочить», — отговорился он. «Ребята, лучше Алика послушайте», — предложила Накана, ставя чашку с чаем на стол. «Потом я скажу, что меня настораживает». Чувствуя ответственность, Алик выпрямил спину, одновременно хмурясь и скромно заметил. «Да ничего такого я не...» «Доложи, как есть», — прервала его Накана. Викентий встретил внедорожник у трассы чеканил слова Алик, словно заученный текст. Затем они оба поехали по трассе в противоположную сторону от города, свернули с трассы у второй посадки. Проехали они с километра вдоль посадки, съехали на обочину и вышли. Я не смог следовать за ними, был бы как бельмо на глазу. Оба зашли в посадку и долго там торчали. — Как долго пробыли? — спросил Рудаков. — Сорок семь минут. Но когда стали возвращаться в свои машины, я уехал. Чем дольше меня не заметят, тем лучше, верно? Угу, согласилась Накана. Вам не кажется странной суперосторожность? Я так понимаю. В Викенти приехал на дачу, чтобы встретиться с другом. По нему было заметно, что нас с Миланой он не ожидал там увидеть. Потерялся, разозлился, быстро оттуда слинял. Он не хотел, чтобы мы засекли его приятеля. И последнее переговоры в посадке. Могли ведь и в город поехать. Там мест для бесед полно. В чем же дело?» Почесывая затылок, решил высказаться Леха. «Наверное, боятся, что вы поедете следом. Хотя какая разница? Оба в разных машинах. Парня из внедорожника вы не знаете. Едут себе в город порознь. Нет, не понимаю логики». «У каждого поступка есть логика», возразила Накана. Мне страсть, как хочется знать, зачем они уединяются и чего опасаются. К примеру, у них какое-то общее дело. Не по части исчезновения НИИ, а свое. Все равно хочется знать, что замышляют. Кстати, я попросила папу поискать приятеля Вика в базе данных по фотографии. Пока результата нет. То есть в профиль и анфас его не фиксировали правоохранительные органы. А по-простому, не привлекался? Уточнила Милана. Совершенно верно. Папа сказал, что поищет еще. В наше время нет человека, не имеющего хвостов. Где-то он точно засветился, раз такой осторожный. Алек, с завтрашнего утра тебе пасти Викенти днем и ночью. Он обязательно встретится с приятелем. Потом на него переключишься. Скинь мне фотки, попросила Рудаков, доставая смартфон. Тоже попробую поискать этого парня. «Может, с двух сторон процесс ускорится». Алек тут же перекинул со своего смартфона фотографии Ивану. Предупредил, что нужно правильно их увеличить, чтобы не допустить искажения и сохранить качество. Рудаков сделал жест ладонью, мол, мы в курсе, все будет окей. Затем обратился к Накана. «А вы чем займетесь девушки?» «Мы с Миланой едем завтра к Харисову. Он согласился, бурно выразил изумление Леха. Аж подпрыгнув на месте. Этот затворник терпеть не может людей. Слушай, накана, я буду свободен. Желаю пригодиться тебе. Скажешь, я твой телохранитель. Харисов уважает людей, у которых хватает бабок на телков. Больно ты худ для телка, заметил Рудаков, смеясь. Меня отвезет к нему Милана, заявила девушка. Потом я пойду одна. При ней Харисов может не разговориться, тем более при телохранителе. «Разговор тет-а-тет. -тет. Дает лучший результат. Поверь». «Накана, смотри, он людоед!» предупредил Леха. «Подавится мною!» самонадеянно сказала она и улыбнулась. «А ты, раз свободен, у нас нехватка людей. Составь компанию Алику, но будь осторожен, Викенти тебя знает». «Я волю, мой генерал!» Леха потух. Видимо, Накана приглянулась ему. Все это отметили. Естественно, Деликатно промолчали и засобирались, кроме Рудакова. «А ты?» — спросил Леха, поднявшись. «Я?» — захлопал тот цыганскими глазами. «А я чаю не напился». «Угу!» — понимающе покивал Леха. «Четыре чашки, конечно, мало. Желаю довести до десяти». Украдка Рудаков показал ему кулак. Леха слегка побил пальцами обеих рук себя по губам, подарил ему улыбку и убежал в прихожую где остальные прощались. Иван живо вылил чай в большой вазон с фикусом Бенджамина. И когда вернулась Милана, протянул ей чашку. «Можно еще чайку?» «Конечно, только заварю новый». «Да-да, миледи, я люблю свежак». Собрав чашки на поднос, она ушла на кухню. Он поплелся за ней. А что ему делать одному, пока закипает чайник? «Кстати, а где твои дети?» Поинтересовался он ни с того ни с сего. «Очнулся в конце лета. Сразу видно, что у тебя детей нет», — усмехнулась Милана. «А когда появятся и подрастут, поймешь, что на лето их нужно подальше от города отправлять». «Так они...» «Да, в деревне у родственников няньки». «Все трое?» «Все. Пусть увидят жизнь, как она есть. Помогут в огороде. А огород и сад там за горизонтом кончаются. Кос научится доить». «Ну ты даешь, Миледи!» Родители твоего уровня оберегают деток от земных трудностей, а ты? А я хочу выработать у них иммунитет. А то вдруг катаклизмы случатся природные или человеческие. Они должны все уметь. Прокормить себя, а значит знать, как еда готовится, а также из чего. Должны уметь обогреть себя, значит добыть огонь. Много нужно знать, например, растения. Задача – научить выживать самым примитивным способом. Это полезный опыт, даже если не пригодится. Так они у тебя не отдыхают совсем? От чего им отдыхать? Мои котята в деревне совмещают приятное с полезным. Это прекрасный отдых. Ты хоть навещаешь их? А как же, обязательно. Домой не просятся? Пф, я рассмеялась. Боюсь, перед школой их сложно будет загнать в город. У них там большая компания, целыми днями на воздухе. Все вместе ныряют в лужу. Это вырытый канал между полями, длинный и глубокий. Меня тоже затянули. Я дома потом еле отмылась. Они едят немытые фрукты. С молоком хлеб уплетают за обе щеки. Им там нормально. Но послезавтра приезжают. «Миледи, ты так живо описала, что лично мне захотелось искупаться в луже и съесть хлеба. Можно без молока, но с маслом. Не составишь мне компанию за ужином? Я знаю приличный кабак». Она лукаво посмотрела на него. «Цыганский?» Иван подошел совсем близко так, что носы их едва не соприкоснулись. Поправляя цыганские кудри и глядя на нее, как удав, сказал тихо, но проникновенно. «Обычный кабак, без экзотики. Идем?» «Зачем далеко ходить? Я сама приготовлю ужин». Заговорились. Грем не спал. Лежал, запрокинув за голову руки. Темнота и тишина помогают сосредоточиться, а также понять то, что сокрыто от глаз, не отвлекаясь на пустяки. Произошел сбой. но Тром, почуяв опасность, он хотел понять, что именно случилось. Просто нужно просчитать все возможные варианты и остановиться на более реалистичном. Но ни одна версия не вписывалась в данную ситуацию. Стало быть, не появилась возможности определить, где, выражаясь фигурально, подстелить соломки. И тогда он перешел к нереальным вариантам. Такой оказался один, невозможный, совершенно безумный, а с его точки зрения так и вовсе глупый. Когда мысль резко ударила в голову, Грим встал, открыл окно, сел на подоконник и закурил. Курит он очень редко, только когда нужно сосредоточиться и ударно поработать мозгами. Сегодня как раз такой момент. Отличие лишь в одном. Он взял вторую сигарету. Чего не случалось никогда. Поразмыслив почти до утра, Грим позвонил Викентию и велел в половине одиннадцатого быть в кафе под дубом. Раньше бессмысленно встречаться. Парк и кафе открываются в десять. На место прибыл первым, что тоже не случалось. С удовлетворением отметил, столики пустуют. А Вик запоздал минут на десять. Начал с банальных извинений. «Извини, пробки. Забили автохлавом дороги. Не проехать». «Сядь», — приказал Грим. Тот плюхнулся на стул. К ним подошел официант. «Мне кофе. Крепкий. Черный». «Американо?» — уточнил официант. «Я на иностранном языке сказал». Начал злиться Грим. «Пацан, я не хочу американо, а хочу обычный черный кофе». «Американо?» — кивнул юноша. «Надо просто заварить в турке». Так понятней? Парень, неси американо», — сказал Викенти официанту. Но учти! Выставил перед юношей указательный палец свирепый грим. Принесешь бурду с добавками. Я тебе вылью все на твою тупую голову. Когда мальчик ушел, он высказал претензии Вику, кивнув в сторону официанта. Это как? Они же не знают, что такое черный кофе. Дебилы. Не придирайся, ты все время заказывал лимонад и сок. Кофе заказывал я, для тебя тоже. Названия поменялись уже давно. Прогресс. Все как у людей. Тоже мне люд нашелся. Черный кофе это черный кофе. И больше никак. презрительно бросил Грим. Все, хватит, не зли ты меня. Чего психуешь? Придираешься к пацану. Он тут при чем: Ты прямо как сестра жены, Милка. Я тебя давно таким бешеным не видел. Потому что дела наши дерьмо. Короче, я тут додумался ночью, до хренового предположения. И чем больше думаю, тем хреновее оно мне видится. После грубо брошенных фраз Грим взглянул из-под лобья на Викенте, проверяя реакцию, увидел перевернутую мину. Он откинулся на спинку стула и удовлетворенно покивал. Мол, да-да, ты хронический неудачник, правильно понял. Кстати, несмотря на великолепную жетуху под боком состоятельной жены, Грим считал Викентия неудачником, а его вхождение в избранную группу людей – явлением временным, между прочим, не ошибся. Почему так считал? А потому что к везению необходима одна наиважнейшая добавка – извилины под черепушкой. Нынче это большой дефицит у двуногих. Тем временем незадачливый муж закатил до смешного длинную паузу, но Гриму смеяться не хотелось, ведь сбой грозил и лично ему. У Вика глазенки забегали. Он понял, куда клонит сообщник. Официант принес кофе и воду в стаканах. Выпив воду, Вик наконец-то произнес сдавленным голосом: "Думаешь, что? Стоп, ни слова больше. Идем в мою машину." Отхлебнув кофе, Грим оставил деньги на столе и первым пошел к выходу. Викенти поспешил за ним. Закрывшись в салоне внедорожника, неудачник все равно не смог произнести до конца вопрос. «Ты думаешь, не я...» «Да?» «Предполагаю», — проскрепил угрюмый грим. «Это не совсем уверенность. Мое предположение верно на 95%. Остальные пять кидаю на ошибку. Я бы очень хотел ошибиться. Очень». «А почему?» «Почему так думаешь?» «Сумка твоей жены подсказала». «Сумка? Ха-ха!» Викенти оборвал смех. Так как Грим взглянул на него, как смотрит на конченного идиота, и процедил: Да, сумка твоей жены, та самая из крокодила, которую ты оставил в загородном доме, не так ли? А зачем она тебе? Деньги налом я оттуда забрал, как только мы приехали. Милка ушла на кухню, а я тихонько в сумку залез. Нафиг мертвой бабки. Но денег было сгулькин нос, а карту я не решился взять. Менты проверяют все. Им доложили бы, что кто-то снял деньги. Мало ли, какие правила на этот счет появились. «Похвально», — буркнул Гримм. «Когда ты приехал за сумкой, Ее там не оказалось, так? Она ведь упала за шкаф с обувью, так? Да, обувной шкафчик, длинный такой, вдоль стены. В нем две полки, закрыт дверцами. На автомате лепитал Викентий, наповал сраженный предположением. «А сумка не плоская». Доставая звонившую трубку, я торопился, сдвинул. Гримм завесил паузу, при всем при том, глядя с прищуром на Викентия, но не рассматривал, а как будто пронизывал сквозь тело, глядя далеко за спину. Возможно, он видел там все, что произошло, и это все страшнее ада. «Ну, слушай», — наконец созрел он, «мы не можем знать, когда именно приходил в загородный дом Как назовем его? Это наверняка был мужчина. Тот самый, который проник в квартиру и опустошил сейф. Назовем его вор. Так и называй. Он не простой вор. Ладно, пусть будет вор. Каким-то образом он оказался в загородном доме после меня. А твоя жена? Я в чудеса не верю. Но если она осталась жива, это из области чудес. Я всадил нож в сердце. Надо было проверить. «Заткнись!» — рявкнул Гримм, ударив ладонями о руль. «Чертов нытик! Ты все свои неудачи списываешь на других с самого сопливого детства! Надо было на полю соглашаться, дебил! Хотя из пули выживают, но она все равно надежней!» Много сказано оскорбительных слов. Викентий обиделся, однако не посмел взять резкий ответный тон. «Но ты же согласился! На нож!» «Да, аргумент справедливый!» Грим вынужден был проглотить свою злость в большей степени на себя и продолжил. «Теперь не перебивай. Итак, вор приехал в загородный дом. За сумкой. Не нашел, хотя искал. Он знал, где она стояла, поэтому заглянул во все шкафы, углы и, конечно же, за шкаф для обуви. А теперь подумай, кто ему мог сказать про сумку?» Ужаснувшись, Викентий прикрыл растопыренными пальцами рот. Вытаращил глаза и произнес то, во что не хотел верить. «Не я, да? Чёрт! Она жива? Я... Меня долбила мысль днем и ночью. А вдруг она... Так она жива? Скажи, да? Не могу утверждать, но и отрицать не могу. Твоя жена не могла выжить, но, судя по всему, выжила. Жива ли сейчас? По идее, не должна. Но только твоя жена... Могла сказать, где лежат ключи от загородного дома и от вашей квартиры? От квартиры в сумке, ставил Викентий. Не я дала ему код от сейфа, наверняка объяснила, где он находится. Вопрос: когда она это сделала? Мы предполагали, то есть я и Милка, что ее где-то держат и пытками вынудили. О, -о, -о, О, запрокинув голову, протяжно застонал Грим. Ты совсем опрокинутый. Держали, пытали. Девку, у которой нож в груди, пытали? Если она осталась жива, ей срочно нужна была медицинская помощь. Ведь нож из груди просто так не вынуть, а любая дополнительная боль способна привести к смерти. И вдруг грим застыл, словно подавился куском. Викентий собрался спросить, что он хотел еще сказать. Но тот, видя его краем глаза, поднял ладонь, «Дескать, не мешай, я думаю». Пришлось удовлетворить желание друга, хотя таких друзей врагов не надо. И это не фигура речи. С одной стороны, Викентий боялся его, но живой жены боялся в тысячу раз больше. Она раздавит, уничтожит. Одна надежда на грима, ведь они теперь скованы одной цепью. Это с другой стороны. Данная мысль утешала, ведь сообщник будет носом рыть, чтобы узнать правду и обезопасить себя заодно и викентия отвлёк его задумчивый голос грима Помощь. Да, конечно. Теперь я всё понял. Что именно ты понял? спросил Викентий. Тот повернулся к нему и произнёс с оттенком торжества. Я, конечно, киллер-самоучка. Но куда бить лезвие, соображаю, потому что немного знаю анатомию. Поэтому до меня не доходит Почему твоя жена выжила с ножом в сердце? Да, полагаю, она выжила. Случайно или нет, но твоей Нии оказали серьезную медицинскую помощь. Ты уверен? 5% из 100 всегда остается за другой вариант. Остальные за то, что жива. Как только оклемалась, дала задание ограбить собственную квартиру, сумку найти с документами, дверь поменять в загородном доме. А почему ней не пришла домой? Или не позвонила?» Грим одарил его взглядом, который не надо объяснять. Завел мотор и мягко тронул с места внедорожник, попутно бросив его в его сторону. «Тебе напомнить, что она выкинула тебя из своей жизни. И второе. я знает, что ты заказал ее». «Не может быть. Нет. Как она может знать?» В замешательстве Вик потер лоб. Его пальцы дрожали словно у алкоголика перед тяжелым утренним похмельем. грим его нисколько не щадил. «Она у тебя не дура, раз успешно ведет бизнес. Полагаешь, ей сложно было просчитать чела, который глупее раз в десять после ведока «Слушай», — запыхтел Викентий, — «прекрати». «Да, конечно, ты умный, раз сумел жениться на крутой девчонке, но намного примитивней, чем бизнес, которым она управляет». Он провел по лицу ладонью и рявкнул. «Что еще пропало в квартире? Может, позже обнаружилась пропажа? Вроде больше ничего. А ты внимательно смотрел? Вещи ни на месте? Не знаю. А зачем тебе ее вещи? Мля, да ты у нас эльф с ушами. Не видел, не слышал, не знаешь. Только порхаешь и баблом соришь направо и налево. Уже не сорю. Закрой пасть и слушай». «Если вещи не пропали, значит, она их забрала, чтобы носить. Она же у тебя носит крутые тряпки». «Я как чувствовал, что не пойдет дело, не хотел браться за твою жену. Жадность и мне подставила подножку». «А куда мы едем?» — опомнился Викентий. «К тебе домой. Посмотришь вещи жены. Хочу убедиться». «А моя машина осталась. Потом заберешь. Слушай, а у нас ведь есть возможность узнать». Кто ее спас и где она сейчас? Как? заинтересовался Викентий. Но Грим молчал, видимо, обдумывал план действий. В квартире Викентий первым делом подвел сообщника к телевизору. Увидев белую надпись на черном фоне, тот присвистнул. Это когда появилось? Вчера. Надел страдальческую маску на лицо Вик. Почему сразу не сказал? Тебя сначала хотел послушать, а показать позже. «Надеюсь, ментов со следаком не приглашал?» «Нет, а надо?» «Если хочешь стать подозреваемым номер один, то пригласи. Но тогда заранее собери узелок с вещами первой необходимости». «Зачем?» «Пригодится в СИЗО». От ужаса Викентий без слов замахал на него руками. Последнее время он не видит разницы между шуткой и серьезом. Не смешно было и Гриму. Когда он чего-то не понимал, то злился. А он не понимал. Если и понимал кое-что, то не мог поверить. Зло следует сбросить. Он рявкнул на Викентия, хлопающего глазами. «Иди, перетряси манатки любимой жены!» «Ладно, только не кричи!» Викентий отправился в гардеробную, а грим подошел ближе к телевизору и пальцем дотронулся до надписи. поднес к лицу, потер густую краску между пальцами и снова уставился на черный экран. Буквы написаны жирно, с широкими мазками, Краски не пожалели, а потеки минимальные. Он обернулся и, встретившись взглядом с Виком, который замер в ожидании, поинтересовался. Вещи все целы? Слушай, смутился Викентий. У нее столько барахла. Я не брал на учет ее одежду, Я не могу сказать, чего там не хватает. Ну да, ты только собой занимаешься. Грим прошелся вдоль телевизора рассматривая зловещую надпись и так и эдак. Затем остановился прямо перед ним и добил Викентия одной фразой. «Твоя нежива и хочет довести тебя до дурдома».